Глава вторая Я умиляюсь с этих доверчивых людей, а мне казалось всегда, что это я наивная. На самом деле я очень рада, что сменила работу. После собеседования с Андреем Александровичем еще ни разу не взгрустнула и поплакать не тянула. Только смеяться и прыгать до потолка от радости. Если мой почти бывший узнает, сколько я теперь буду зарабатывать, он обалдеет вскоре я уже вновь появилась перед светлыми голубыми глазами своего нового начальника строгий какой у меня с виду босс смотрит на меня очень серьезно если не сказать хмуро, начинаю бояться Обжились ксения михайловна почти андрей александрович хорошо, ваше первое задание. Когда я только приехал моя первая помощница на испытательном сроке обиделась, когда я решил ее уволить, И напоследок переворошила все дела. Теперь она уже здесь не работает, но архив с документами надо привести в порядок. Дело долгое и кропотливое. Срок даю неделю, чтобы управиться. Далее мне нужно срочно подготовить документы. От Андрея Александровича я вышла загруженной работой по самую макушку. И главное, почти все надо сделать быстро, так как срочно. Объем такой, с каким я за месяц справлялась на старом месте. А тут все надо за пару дней сделать. И вот тут я начала задумываться, что, возможно, сменить место работы было не такой уж хорошей идеей. На этой должности спокойной жизни не будет, как и отдыха. Печально вздохнула и приступила к работе. Сначала срочные дела. К семи часам мой начальник засобирался домой. Вышел из кабинета, требовательно на меня посмотрел. «Ксения Михайловна, вы домой собираетесь?» «Я еще немножко задержусь, с вашего позволения, Андрей Александрович. Хочу закончить несколько дел». Радов посмотрел на меня более чем одобрительно. «Хорошо. Оставайтесь. Стоит отметить, что пока я вашей работой и усердием, Ксения Михайловна, доволен». Бус ушел. Я в который раз посмотрела на экран своего телефона. Мой благоверный опять звонит. Уже девять пропущенных от мужа. Наверное, около часа ждет меня под дверью. Андрей сейчас наверняка в бешенстве. Домой идти страшно. Просидела до позднего вечера. Из еды у меня после переезда только чай, кофе, какие-то карамельки. Этого добра на скрытой мини-кухне, стилизованной под шкаф, полно. С собой только старая горькая шоколадка, которую я до сих пор не съела как раз из-за того, что она горькая. Оказывается, с голодухи, а они есть с обеда для меня уже серьезные испытания, и горький шоколад сладок. Последние полчаса уже не работаю, а просто брожу по сети, читая про различные диеты и советы бывалых дам на форумах. Скопировала и распечатала себе несколько видов диет и заодно адрес клиники и номер диетолога, которого посоветовала одна бывшая барышня в теле. «Если у самой ничего не получится, обращусь к профессионалам. Пудеть надо правильно. Тем не менее, кушать уже хочется невероятно сильно. А от одной мысли, что завтра я решила сидеть на одном кефире и яблоках, мне становится плохо. Почти 10. Делать нечего». «Не на работе же ночевать». Отправилась домой. Сорок минут, и я почти на месте. В родной двор захожу, словно на вражескую территорию. Внимательно оглядываюсь. Машину муженька не заметила, но это ничего не значит. У нас во дворе вечно все занято в плане парковки. У подъезда обнаружила знакомую бабулю-старожилу, которая на своем посту с утра и до позднего вечера. А если ее нет на лавочке, значит, патрулируют окрестности». «Ольга Тимофеевна, здравствуйте!» – поздоровалась я с бабулей. Бабушка профессионально прищурила один свой глаз. «А, Ксюшенька, здравствуй!» «Что-то вы припозднились, почти одиннадцать, а вы все гуляете. Весна уже вступила в свои права, достаточно тепло, но не вечером». «Да я смотрю, ты тоже, Ксюшенька, домой не торопишься», – хитро ответила бабка. «И тут у меня возникла гениальная идея. Сначала пошлю своего лазутчика проверить, чист ли путь к квартире. Баболя такая, если надо, лишнего не скажет, а пенсии сейчас маленькие. Зарылась в сумку, выуживая оттуда кошелек. Так, сколько сейчас стоят услуги разведчика? 100 рублей, 500 Ольга Тимофеевна, у меня к вам просьба. Сошлись на 300 рублях. Баболя, вооружившись лейкой, поехала на мой этаж. Там у нас на лестничной клетке как раз цветы стоят. Это я поставила когда-то из тех, что похуже, чтобы коридор стал уютнее. Стою, жду у подъезда. Через некоторое время звонок. Все чисто, иди. Расскажешь, чего с мужем не поделила. Уже неделю не ночует. С любовницей, небось, застукала. Вы знаете про нее? Конечно. Уже почти полгода к вам таскает эту девку. Но ты знаешь, я в чужие дела, если не просят, не лезу. Понятно. «Спасибо. Ну вот, настроение снова на нуле. Пришла домой. Одна моя от кот. Подошел, встретил, подарил, укоризненный взгляд, кушать наверняка сильно хочет. Идем, мой хороший». Вымыв руки, первым делом зашла на кухню, насыпала коту корм, а себе достала из полки, где Андрей хранит свою коллекцию алкоголя, самый дорогой коньяк, на который муж надышаться не может, облизывается, но сам не пьет, бережет до особого случая. Откупорила бутылочку, достала из морозилки пачку пельменей и поставила их вариться. «Я и так сегодня достаточно выдержала. Наверняка завтра, несмотря на тяжелый поздний ужин, весы покажут минус килограмм». Когда все было готово, села за стол. Мое одиночество скрасил Себа, что запрыгнул на стол напротив. Голова кота забавно выглядывает над поверхностью стола. Себастьян внимательно с участием смотрит на меня своими желтыми глазами лютовала коту рюмкой коньяка. Твое здоровье, Себа!» Дожила. С котом пью коллекционный коньяк мужа. Помощившись, выпила рюмку. Не нравится мне это дело, не одобряю. Съела пельмени, а вот покушать люблю. Ну вот, жизнь начала казаться лучше. Взяла бутылку, пошла в туалет и, не дрогнувшую рукой, вылила всю оставшуюся драгоценную жидкость в унитаз. Кайф. Жаль, не вижу лицо Андрея при этом действии. Теперь можно спокойно идти в спальню. Рыдать. На следующий день пришла на работу задолго до появления начальства. Когда в приемную зашел Андрей Александрович, получила в свою сторону новый одобрительный взгляд и пожелание доброго утра. «Проявляете трудовой энтузиазм, хорошо?» «Не проявляю. Спалось плохо. Подскочила с позаранку и решила выйти пораньше». А то вдруг Андрей мой решит с утра подкараулить. Встала, когда была еще дома на весы, и те показали, что за вчерашний день не произошло никаких изменений. Я не поправилась, но и не похудела. Время до обеда прошло в жуткой запаре. Давно я так активно и усердно не работала. Пожалуй, только в студенческие годы. Еще и кушать страшно хочется. С утра только кефир выпила, теперь жду перерыва, чтобы с наслаждением вгрызться в прихваченные из дома яблоки. Помимо того, что я необычайно много работала, мне пришлось находиться бок о бок с Андреем Александровичем почти все время. Честно сказать, находиться в постоянном контакте с мужчиной, помимо мужа и отца, мне раньше не приходилось. Как-то так сложилось, что и в школе я сидела вместе с девочками, и в университете у нас была женская группа, да и на моем прежнем месте у нас коллектив был чисто женский. С интересом наблюдаю за своим начальником. Андрей Александрович только пытается казаться строгим и серьезным, но за всей напускной серьезностью легко проглядывается живой веселый человек. Радов порывист, любит все делать быстро, легко зажигается новые интересные идеи, легок на подъем. А еще у моего босса невероятно обаятельная улыбка: Я понимаю, что мне хочется, чтобы начальник обращал на меня внимание как можно чаще, поскольку при разговоре он может так тепло улыбаться и смотреть на тебя ласково-ласково, что ты волей-неволей начинаешь чувствовать себя значимой и красивой и готова в лепешку расшибиться, чтобы не разочаровать Радова. Все же слава дамского угодника у Андрея Александровича заслуженная, и добивается девушек этот мужчина не только красивой внешностью и деньгами. За время до обеда я успела сбегать, в несколько отделов, чтобы подписать кое-какие бумаги, вместе с начальником была на совещании, которое Радов проводил для начальников отделов, сидела скромно в стороне и записывала ключевые моменты встречи, пока мой босс песочен начальников, правда, некоторых и хвалил, но все больше ругал. После совещания, едва поспевая за широкими, быстрыми шагами Андрея Александровича, с интересом прислушиваюсь к тому, что мужчина бормочет себе под нос. «Распустились». Меня всего три года не было, а тут такое. Генеральному вообще все равно. Он за границей теперь все время отсиживается. Гайна всех в страхе раньше держал. Но гад такой ушел, теперь свою компанию конкурирующую создает и всех нормальных сотрудников к себе переманивает, да сопли своим мелким подтирает. Всю ответственность на меня скидывают. Я им тут что, крайне что ли? Гайна, кто это, знакомая фамилия? А, чудовище! Мне о нем рассказывали. Живая легенда нашей компании. Правда, я этого чудовищного мужчину не застала, когда пришла сюда работать. Он уже в компании не появлялся. Остановились? Ждем лифтом? Незаметно пытаюсь отдышаться после гонки, устроенной Радовым. Тут босс неожиданно обратил все внимание на меня. Замерла, поскольку настроение у Андрея Александровича после совещания плохое, и сейчас на меня мужчина смотрит хмуро. Наверное, прицепится к чему-нибудь и ругать начнет. Ксения Михайловна. Да, Андрей Александрович. Мне неудобно каждый раз выговаривать ваше полное имя. Удивленно хлопаю глазами. Вы не против, если между нами я буду называть вас только по имени? Хорошо. Тогда Ксения... Нет, Ксюша. — постановил Радов, придирчиво меня оглядывая. «Лучше Ксения. Промямлила я, чувствуя, что начинаю дико краснеть, а на моей коже это особенно заметно, но босс на меня и не смотрит, задумчиво уставившись в закрытые двери лифта». Пришел пустой лифт. Мы с начальником вошли. «Кстати, ты на роликах умеешь кататься?» — задал вдруг новый неожиданный вопрос Радов. А я думала, что еще больше босс удивить меня не сможет. Смог. Кстати, мы уже на «ты», как я посмотрю, перешли. Скорее нет, чем «да». В детстве я немного каталась из интереса. А что? Да просто вспомнилось. Сейчас тебе придется много ходить по моим поручениям, часто из одного конца здания в другой. Была у нас одна оригинальная девушка, что я решила не бегать туда-сюда, а ездить. На роликах хорошая была идея. «Правда, инициатива не прижилась в итоге. Вот сейчас подумываю, вы, может, разрешить у нас такое передвижение по зданию?» «Андрей Александрович, да?» хм. «А мне, похоже, никто не разрешал фамильярничать». «А вы можете...» «Что могу?» «Разрешить». «Да, вскоре я фактически стану исполняющим обязанности генерального директора компании». «О, круто! Это я хорошо устроилась». Но с моими лишними килограммами действительно надо что-то делать. С таким весом особо не побегаешь. Сразу отдышка. И вид у меня непрезентабельный. В обед со скоростью света расправилась с двумя яблоками и кефиром. Почему-то есть не только не перестало хотеться, а наоборот голод усилился. Настроение на нуле из-за зверского желания что-нибудь съесть. Пью воду. В кафе не иду, встречаться с коллегами, иначе точно что-нибудь себе куплю перекусить. Не нахожу себе места. Хочется на стену лезть. Это не голод, это ломка какая-то. Тортик, хочу тортик. И кусок жареного сочного мяса с белым соусом и жареной золотистой картошечкой. Это ад. Надо как-то отвлечься, поработать. Не могу работать на голодный желудок звонок на мобильный. «О, муж мой, отвечу. У меня сейчас такое настроение, мама, не горюй!» Нажала подключение и без всякого приветствия на меня тут же стал орать Андрей. «Какого хрена? Где тебя, черт возьми, носит? Я тебя весь вечер под дверью прождал! Ты зачем сменила замки?» Последний вопрос вылился в яростный рык, а я не впечатлена. «У любовника я была». Как раз того, что ко мне позавчера приходила, ты не поверил? Ну, а если серьезно, то можешь домой не таскаться. Я пока у подруги поживу, а то не могу спать на нашей кровати, как вспомню, чем ты на ней занимался со своей. Чувствую, скоро ремонт придется делать и мебель менять. Мне тут разведка донесла, что ты уже полгода к нам гостю водил. Не думаю, что только на кровати куролесили. Спокойно, немного язвительно, но в то же время достаточно уверенно произнесла я. Всё, больше никаких соплей и страданий не дождётся. Кажется, мой муж эм, обалдел. Тишина длилась долго, не выдержала первой. «Я как от подруги вернусь, тебе сразу позвоню. На развод подавать поедем». «Ксюша, ты чего, серьёзно?» «А ты что думал? Я тебя прощу, всё это проглочу и будем жить как раньше? Только втроём, да? Ты, я и она. Ты меня совсем за тряпку считаешь?» Почему втроем? Ты же сейчас не живешь, верно? И что-то не бросил, как только я обо всем узнала. И я брошу ее. Мне же надо сейчас где-то жить. Не в офисе же. Отключила вызов. Как меня бесит Андрей. А ведь я этого человека любила до чертиков. И думала, как же мне повезло. Все готова была для него сделать. Да кроме работы и мужа у меня вообще больше не оставалось интересов. Как только приходила с работы, сразу убираться, стирать, гладить, готовить любимые блюда мужа бросалась, чтобы, как он поздно вечером придет домой, чувствовал уют и мою заботу. А оказывается, надо было больше за фигурой следить и себя ценить. Ну вот, уже даже аппетит пропал. Что значит мотивация? За то время, что я буду у подруги, надо похудеть так, чтобы у благоверного при встрече челюсть отвисла. Весь день я держалась на выбранной мной диете, но когда уже ехала домой, меня буквально сбил с ног аромат курочки-гриль в палатке, где продают изделия с восточной кухней, пирожки, шаурму и курицу в том числе. Я проиграла своему собственному телу, купила себе одну аппетитно пахнущую хрустящую маленькую курочку. Дома, когда настало время ужина, мы с котом сели за стол и жадно уставились на вкусно выглядящий сверток, из которого доносится одуряющий аромат. Дрожащими руками развернула сначала коричневый бумажный пакет, шуршащий тоже почему-то вкусно и аппетитно, а затем и фольгу. Такое предвкушение и радость у меня, словно подарок открываю. И вот она, золотистая хрустящая корочка с нежным белым мясом. Стоит отдать себе должное, съела я совсем немного и жирную кожицу не трогала, жалко дневных усилий и мучений. Большую часть курицы в итоге умял обжору кот. Даже косточки не оставил без внимания. Следующим утром в приподнятом настроении иду на работу. Пятница, скоро выходные. И несмотря на вечерний срыв, утром весы показали минус полтора килограмма. Кушать, правда, хочется еще сильнее, чем вчера. На работе день прошел суперактивно. Только живот стал не просто ныть от голода, а нещадно болеть. Прямо до слез. Во второй половине дня даже босс заметил мое состояние. Когда зашла к Андрею Александровичу подписать бумаги, тот поинтересовался. «Ксюша, ты чего такая грустная?» Смотреть больно. «Да, начальник ко мне не прислушался, так и зовет Ксюшей. А мне понравилось, так по-родному. И вообще в устах босса так мило и ласково звучит, что сразу хочется улыбнуться. Почему-то не стала скрывать, да и что такого?» «На диету села, печально поведала я». Вообще, у кого что болит, тот о том и говорит. Глупостями занимаешься. Ты и так хороша. На вот, Андрей Александрович открыл один из ящиков своего стола, достал оттуда большую, красиво упакованную шоколадку. Ешь и не изводи себя. А если уж так хочется худеть, то лучше больше спортом занимайся. Спасибо, не нужно. Ну вот, я опять краснею, еще и начальника на шоколадку, получается, раскрутила. Так бери и не спорь. Кушай хорошо, голодные обмороки мне тут не нужны. Взяла угощение и пошла к себе. Чуть позже, сидя за столом, рассматриваю шоколадку. Настоящий бельгийский шоколад, похоже. Молочная. Все как я люблю. Ладно, один кусочек. К концу рабочего дня съела почти всю шоколадку и записалась на завтра к диетологу. Не получится у меня худеть самой. Пусть подберут правильную диету, исходя из особенностей организма. Заодно и здоровье проверю. Вечером мне опять названивал муж, пытался уговорить меня перестать показывать свою гордость и, наконец, встретиться и поговорить. Не вняла. Нормально поужинала. Вот не получается у меня дома худеть. В офисе еще куда не шло. Там отвлекаешься. Но дома наедине с котом, который вполне одобряет мое увлечение едой, пора Себастьяна тоже на диету сажать. А то слишком жирный стал и ведь не кастрированный. Летом на родительской даче с кошками только так гуляет. Кот явно заподозрил седьмым чувством, что я планирую ему какую-то гадость, зашипел на меня и убежал. «Ну, бег это полезно?» «А шипи, не шипи, все равно есть будет только то, что дам!» Этой ночью я поплакала, но уже как-то без надрыва. Время лечит. Утром с каким-то затаенным ожиданием чудо пришла в клинику. Внутри все выглядит современно, чистенько, приятно. Вежливый персонал быстро меня оформил и указал, куда идти. Чувствую, дорого мне обойдется посещение этого места, но думаю, оно того стоит. К тому же зарплата у меня теперь куда выше. Встретила меня сухопарая, весьма строгая с виду женщина. По рукам дала бы ей лет 40-50, но вот по лицу и фигуре настоящая девочка. Диетолог меня внимательно оглядела. Я сразу как-то застеснялась своего располневшего неуклюжего вида. Нервно сцепила руки, втянула голову в плечи и, словно школьница, жду, когда меня отчитает учитель. «Меня зовут Нелли Николаевна. Прежде чем провести консультацию, я назначаю обычное обследование. Вы хотите его пройти?» «Да». «Тогда я сейчас выпишу, какие вы должны сдать анализы и каких врачей пройти, а после мы поговорим». «У нас в лаборатории сделают все быстро, так что, думаю, через пару часов мы с вами вновь встретимся». И началось. Прошла почти полную диспансеризацию в итоге, потратив немалую сумму только на оценку своего здоровья и тела. Как и предполагала диетолог, вернулась я через два часа. У Нелли Николаевна была взвешена и обмерена. После врач долго смотрела мою новенькую карту. «Так, ну что, Ксения Михайловна...» Цель вашего визита ко мне? Диетолог смотрит на меня очень внимательно и серьезно. Я изумилась. Ну, я хочу похудеть. Я думала, вы сможете назначить мне подходящую диету. В вашем случае этого будет мало. Вы сильно запустили свое тело. Идет большая нагрузка на почки, сердце, ноги. Организм быстрее изнашивается и стареет. А ведь вы еще не рожали даже. Но в перспективе планируете? В перспективе, конечно. Хорошо, расскажите мне сначала, как вы обычно питаетесь. И началось. Диетолог расспросила меня не только о моем питании, но и об образе жизни, работе, увлечениях, причинах, из-за которых я пришла к выводу, что пора начать худеть. На причинах я не удержалась и расплакалась. Такое ощущение, что не к диетологу пришла, а на прием к психологу. Видите ли, Ксения... Ваше желание стать лучше и похудеть, безусловно, прекрасно, но этого недостаточно. Вы, конечно, можете сесть на диету и похудеть, однако вскоре, вероятнее всего, сброшенные килограммы вернутся, причем вес станет еще больше, чем сейчас. Почему? Неправильная мотивация к диете, раз. Неправильное понимание того, что вам действительно нужно, два. Не понимаю. С мотивацией все просто. Из-за чего вы вдруг решили похудеть? Ну, мне изменил муж и... на зло, верно? Чтобы пожалел, понял, как ошибся, верно? Да. Как только результат вами будет достигнут, но муж вдруг ни о чем не пожалеет или даже пожалеет, что дальше? Новый стресс? Или потеря мотивации к дальнейшим изменениям? И что вы предлагаете? Нужно найти положительный стимул. Цель, которая даже после ее достижения заставит вас в итоге не бросить все, а поддерживать заданный темп. Подумайте, что это может быть. А можете привести пример? Это может быть опять же мужчина, но другой, которого, возможно, еще нет, но когда-нибудь появится, стоит вам привести себя в порядок и найти гармонию. Тот мужчина, которого вы захотите добиться, а добившись, будете поддерживать ради него форму. Это ваше здоровье, которое вы хотите сохранить ради себя и своих близких. Ваш будущий ребенок, который может не появиться, если не станете поддерживать тело в форме. Ого, Данелли Николаевна уже мощно меня замотивировала. А что насчет второго пункта? Вам нужно не просто сесть на диету и что-то там не есть, а в корне изменить свой образ жизни. И это далеко не быстрый процесс и тема не для одного посещения. Значит так, я готова вас взять в свою спецпрограмму и заниматься вами. Скажу сразу, беру я далеко не всех, поскольку будет тяжело и трудно вам, а порой и мне, но в вас я вижу потенциал. Что за программа? Робко поинтересовалась я. Программа рассчитана на год и быстрых результатов не дает, но те, кто сумел ее пройти, всегда остаются довольны. Под моим руководством, если будете следовать моим рекомендациям, То и похудеете, и жизнь ваша очень изменится. В лучшую сторону. Это вы решите для себя сами. Весь этот год я буду с вами на постоянной связи. Первые три месяца мы будем видеться часто, а после перейдем на общение по телефону и через интернет. Я стану на этот год вашей второй мамой, подругой, феей, персональной злой ведьмой, тренером и психологом. Это звучит интересно, Но не может быть все так замечательно. Да, есть минусы. Первое – это цена программы. Моя работа и работа специалистов клиники, которых я периодически буду привлекать, стоит дорого. Опять же, дополнительные оздоровительные косметические процедуры. И не стоит забывать о неустойке, если вы срываетесь и перестаете над собой работать, тайно или явно решив отказаться от программы. Нелли протянула мне приз-курант, который я быстро пробежала глазами, взглянув на итоговые суммы. Ого! А почему такая большая сумма неустойки? Как дополнительная мотивация вам не отказываться от программы. Но ведь я могу формально не отказываться от программы. Формально — да, но за вас все скажет ваше тело. Там в договоре, если решитесь подписывать его, все прописано. «Если в течение отчетного месяца ваш вес не снижается, а только растет, мы имеем право в одностороннем порядке разорвать договор и получить с вас неустойку». «Как-то это все подозрительно». «Есть еще какие-то минусы?» «Да». Женщина сделала паузу, тем самым словно выделяя значимость последующих слов. «Легко не будет. Особенно в первое время. Да что там» вы будете испытывать боль моральную и физическую, каждый день будете буквально ломать себя, распрощавшись с прежней спокойной жизнью и вырабатывая новые привычки и жизненные ценности. Это действительно тяжело, и далеко не каждый сможет себя переломить. Но я постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы провести вас через этот путь, и тогда каждый шаг в вашей новой жизни с каждым разом будет даваться вам все легче и легче». Сижу ошеломленная и напуганная. Придя сюда, я думала, что получу пару советов и подходящую диету, а сейчас у меня такое ощущение, словно мне сделку с дьяволом предлагают. Просидела у диетолога еще часа полтора, выясняя все нюансы и получая первые инструкции. Выходила из клиники, я вся такая же потерянная и ошеломленная. Сама не знаю, как я на это согласилась, но похоже, с завтрашнего дня начинается моя новая жизнь.